Шаг И-1. Установление контакта с изгнанником. В предыдущей главе, проходя шаг 2, вы обнаружили, какого изгнанника охраняет защитник и получили разрешение работать с ним. Теперь вы должны установить живой контакт с изгнанником, чтобы познакомиться с ним. Вы ощущаете изгнанника физически, чувствуете его переживания или видите его образ точно так же, как в главе 4, когда учились устанавливать связь с частью. В некоторых случаях изгнанник появляется еще во время вашей работы с защитником. Вы можете чувствовать его эмоции или видеть его образ. В таком случае контакт уже есть. Однако углубление контакта с помощью дополнительного канала может оказаться полезным. Если вы уже чувствуете эмоции изгнанника, вы можете попробовать увидеть его образ.